сослепу не разобрав, в чём дело, начал с треском наигрывать очень милую в других случаях песенку. «Сегодня я не в духе, ужасно колет в ухе, вчера один нахал мне ухо искусал». И таким образом всё благолепие и пышность погребального обряда свелись в упомянутом мной случае на нет. В петербургской хронике имеется факт ещё неприличней. Петербуржцы до сих пор помнят... Везли однажды по садовой покойника, и вдруг из-за угла стремглав выскочил трамвай, налетел на катафалк, опрокинул его, выбросил на мостовой укроп. И все вдруг с ужасом заметили, что из гроба были с покойник, и, потирая ушибленную ногу, завопил. — Черчи полосатые, ездить не умеете, мало скотов штрафуют. Это непредвиденное обстоятельство совершенно испортило похороны.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 опоминальном обеде. Мне часто случалось присутствовать на таких обедах и должен сознаться, что они проходят привесело. Я так и не мог докопаться до разгадки этой странности. То ли вернувшись из покорон, рады, что не их закопали, то ли они довольны, что развязались-таки, наконец, с никому не нужным мертвым телом. А, может быть, вкусная закуска с выпивкой веселит все сердца, я не знаю Однако я заметил, что все напоминальных поминальных обедах бывают очень оживлены. И, пожирая пироги и закуску, не успеваю даже бросить вдове или врачу небрежную и обязательную фразу «Там ему» или «Ей лучше будет» или «Бог дал, Бог и взял». Не до того, друзьям Кончают иногда и тем, что поднимают тост за здоровье усопшего» рассказывая припикантные анекдоты из его сердечных похождений. Забавная скотина человека, веселая скотина. В заключении я должен сознаться в своей неопытности в одном смысле. Я прекрасно знаю ритуал обыкновенных старинных похорон с гробом, катафалком, могилой,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 А к чаю, когда за столом собралась вся семья, мать его говорит, слава богу, наконец-то мраморщик привез заказанную урну. Какую урну? А для бабушки пепел в урну положим, а то держать его в сигарной коробке, прям к неуважению к покойнице. Читатель, может быть, усомнится, но, клянусь с честью, это факт. Жизнь любит иногда подшутить и посмеяться даже над смертью.